Глава третья. Разноэтажные истории. Уже почти 4 часа дня, и рабочий понедельник Дженнис вот-вот завершится на печальной ноте. Смех в начале дня, грусть в конце. Красный кирпичный дом стоит в стороне от дороги. Здание широкое и приземистое, кажется, будто дом присел на корточки до да так здесь и обосновался. Скромный фасад создает обманчивое впечатление, как и у всех остальных домов на этой улице. Сзади есть пристройка с просторной светлой кухней-столовой. Она выдается в сад. Здесь участки расположены параллельно друг другу. На чердаках владельцы обустраивают домашние офисы, игровые комнаты или гостевые спальни. А в этом доме на чердаке находится любимая комната Дженис. И кажется, что центр истории именно там. Комната важная часть истории Фиона. Открыв дверь, Дженис сразу понимает, что ни Фиона, ни ее сына Адама нет. У пустого дома свои особые звуки. Кажется, будто его покинули не только хозяева. Такое чувство, будто душа дома или спряталась, или тоже куда-то ушла. Тишина настолько глубокая, что ее становится слышно. Дженис уже не в первый раз замечает, что дома ведут себя подобным образом. Рано утром в Рождество тоже бывает тихо, почти, да не совсем. В отличие от хозяев дом не спит, и стены буквально умоляют: дайте еще пять минут покоя, прежде чем начнется праздничный тарарам. В утро перед похоронами у дома тоже особый звук, хотя, может быть, это скорее атмосфера напряженная, застывшая, вождаящая. Два года назад Дженис испытала подобное чувство в этом самом доме. В тот день Фиона похоронила мужа, а Адам простился с папой. На столике в коридоре лежит записка от хозяйки. Повела Адама к ортодонту. Опять проблемы с брекетами. Деньги на кухонном столе. Дженис вздыхает с облегчением и ей тут же становится стыдно. Ей нравится Фиона, и она любит пить с хозяйкой кофе в ее кабинете. Но, по правде говоря, Дженис иногда надеется, что Фиона не окажется дома. Размышлив как следует, Дженис заключает, что на это у нее три причины. Во-первых, в отсутствие хозяйки работается быстрее, а во-вторых, И здесь берёт корни её чувство вины. Когда эта приятная женщина средних лет разливает по чашкам кофе из ярко-красного кофейника, а потом садится напротив, попивая напиток маленькими глотками, от неё исходит такая грусть, что тяжело находиться рядом. Дженис переживает за Феону. Вот и ещё один пункт в её списке тревог. Но это и женщины своя жизнь, а вот Дженис своя. Она просто уборщица. О чем муж не устает ей напоминать. Сделав львиную долю работы, Дженис признается сама себе в третьей причине, заставляющей ее радоваться отсутствию хозяйки. Сегодня она может подольше задержаться в своей любимой комнате на чердаке, вытянутой с низким потолком. Конечно, про свои обязанности Дженис забывать не станет. У нее на этот счет строгие правила. но во время уборки она будет думать про историю Фиона. На чердаке, на широком столе, на котором когда-то стояла детская железная дорога, на зеленом войлке до сих пор видны следы от рельсов, высятся кукольный дом. У внушительного игрушечного здания в стиле эпохи Регентства три этажа, а еще здесь, как и в доме Фиона, есть комната на чердаке. Но на первом этаже вместо обычных столовой, кухни и кладовки располагается учреждение. Жилая пространство наверху, рабочее внизу. Фиона сделала элегантную вывеску с позолоченной надписью Джебеда Яджури, грабовщик. Дженис не знает, откуда взялось это имя, однако она вынуждена признать, что звучит оно эффектно. Дженис садится. открывает переднюю стену дома. Почти все помещения готовы. Перед ней идеально уменьшенные копии разных комнат: спальни, гостиная, детская и красиво обставленная кухня в деревенском стиле. Дженис она нравится больше всех. На столе частично раскатанное тесто, а рядом миска со сливами размером с быларочные головки. За прошедшую неделю в домике произошли изменения. Фиона обустроила одну из ванных. Сине-кремовые обои, украшенные узором пейсли, идеально подходят к гарнитуру из красного дерева и к ванне на кактистых лапах. Дженнис осторожно поправляет крошечный синий коврик, висящий на миниатюрной вешалке для полотенец. Заметила Дженнис и другое новшество: внизу, в мастерской, стоит очередной изготовленный Фионой гроб из орехового дерева. с крошечными медными ручками. Вряд ли нечто подобное продают в магазине товаров для кукольных домиков. Да и зачем? Ведь большинство покупателей интересует маленькие комоды, пианино или даже корзинки для собак. Нет, Дженнис уверена, гроб Фиона смастерила своими руками. На хмуривлоб Дженнис сидит и глядит на это изделие. Она не знает, что и думать. Когда умер муж Фионы, она работала бухгалтером в юридической фирме. Но через 2 месяца после его смерти она уволилась и пошла учиться на специалиста в области ритуальных услуг. За кофе Фиона объяснила Дженнис, что её всегда привлекала эта сфера, но она никогда об этом не рассказывала, потому что не хотела, чтобы её считали странной. Дженнис ничего странного в этом призвании не видела. Когда люди женятся, руководство к действию им предлагают и в свадебных журналах, и в интернете. Все знакомые забрасывают пару советами, даже когда их об этом не просят. Но если кто-то умирает, человек оказывается наедине с собой в мире, где все вокруг смущённо отмалчиваются. Дженнис иногда помогает подруге, владелице кейтеринг-бизнеса, и за прошедшие годы заметил, что всё чаще вызывает подработать на поминках и избегает свадеб. На похоронах люди чувствуют себя потерянными, и причиной тому не только горе, но и чисто английский парализующий страх сказать или сделать что-то не то. Многие рады тактичной подсказке, особенно когда она исходит от персонала, а не от других скорбящих. Поэтому Дженни понимала желание Фионы стать организатором похорон. В процессе обучения Фиона сначала подрабатывала в похоронном бюро, потом устроилась туда на полный день. Не похоже было, чтобы она хоть раз пожалела о своём решении. Ну ещё один гроб, их ведь и так уже складывать некуда. С тех пор Фиона успела поучиться на курсах. Из организатора похорон она переквалифицировалась в распорядителя гражданских церемоний. Специализация Фионы нерелигиозные похороны. и этот Дженис тоже понимает, тем, кто не следует религиозным традициям, тоже нужна упорядоченность и успокаивающие ритуалы. Дженис осознал атеистов, которых хоронили по обряду какой-либо религии только потому, что семья, не зная о других вариантах, обратилась к установленным традициям. Дженис достает из кармана передника длинную тонкую трубочку и вытаскивает из нее металлическую проволочку, к которой редком прикреплены. крошечные зеленые перышки. Фиона не единственная мастерица миниатюр. Дженис по очереди смачивает метелочкой пыль в каждой комнате, восхищаясь продуманностью деталей. Может быть, создание крошечного мира помогает Фионе разобраться в своем собственном. Дженис совсем не уверена, что это так. Хотя похоже, новое занятие пошло Фионе на пользу. Дженис уверенно, что та с большой добродетелью и тактом помогает людям справиться с потрясением и горем этими неизбежными спутниками потери. Дженис в первый раз после трагедии услышала, как Фиона смеется, когда они говорили о ее работе. Они вместе пили кофе в кабинете Фионы. Хозяйка сидела в низком кожаном кресле, свернувшись с колачком и подобрав ноги под твидовую юбку. на ней был светло-зелёный свитер, и Дженнис подумала: она точь-в-точь деревенский викарий, только стоячего воротничка не хватает. Может быть, поэтому общение с Фионой действует на скорбящих успокаивающе. Вот хозяйка сдвинула очки на лоб, провела рукой по коротко подстриженным пепельным волосам и положила на колени стопку листов. Фиона объяснила, что извела столько бумаги, пытаясь написать речь о покойнике. которому все знакомые дружно испытывали неприязнь. Вы удивитесь, сколько семей поручает написать и произнести речь мне, проговорила Фиона, взглянув на Дженис. Может, они стесняются говорить на людях? Робка предположила та. Да. Дженис не только нервная, она еще и застенчивая. За то орать и драться на людях они совсем не стесняются, с улыбкой заметила Фиона. Дженнис кивнула. Она и сама наблюдала на поминках подобные сцены. Однако, несмотря на застенчивость, у Дженнис удивительно хорошо получается гасить конфликты. Как вам такой вариант? Он был человеком своего поколения, спросила Фиона, взяв в руки верхний лист из стопки. Хм. Не очень. Он обладал яркой индивидуальностью, С сомнением предложила Фиона. А может быть, попробовать так? Дженнис на некоторое время задумалась, глядя в окно. Те, кто близко знал этого человека, никогда его не забудут. Услышав смех Фионы, Дженнис поспешно обернулась. Хозяйка не смеялась уже несколько месяцев. Дженниса едва не заплакала. То, что надо, широко улыбнулась Фиона. Смахнув всю пыль в изящном кокольном домике, Дженнис аккуратно закрывает дверцу. Ей хотелось бы, чтобы этот очаровательный предмет стал символом истории Фионы, аллегорией нового, неожиданного поворота судьбы, привевшего к исцелению и возрождению. Такую историю Дженнис с радостью добавила бы в свою коллекцию, но она всё больше сомневается, что у истории Фионы счастливый финал. Внутри скрывается тьма, а в этой тьме что-то очень важное, о чём хозяйка молчит. Более того, старается не замечать. Дженнис чует недоброе, и ей становится не по себе. Она невольно вспоминает собственное детство, а в те времена ей совсем не хочется возвращаться.